175-я страница. «Правила произношения излагаются в приложении к словарю-справочнику «Русское литературное произношение и ударение», изданному Институтом русского языка Академии наук СССР под редакцией Аванесова и ожолкова Статья с описанием норм современного произношения есть и в словаре». Ударений для работников радио и телевидения, выходившим под редакцию Былинского, а позднее Розенталя. Основные тенденции в развитии современного литературного произношения идут по линии упрощения слишком сложных орфоэпических правил, отсеивания всех. узкоместных произносительных особенностей, прогрессирующего под влиянием радио, кино, театра, школы сближения образцового произношения с письмом. Параграф 74. Стили произношения. Мы обычно не замечаем, что в разных жизненных ситуациях по-разному произносим слова. Как правило, в быту мы говорим быстрее, меньше следим за тщательностью произношения, а во время выступления перед большой аудиторией стараемся говорить медленнее и отчетливее Таким образом, в пределах литературной речи Сосуществуют варианты произношения, каждый из которых имеет своё назначение и сферу применения, то есть принадлежит определённому стилю. В русской лингвистике разработкой этой проблемы занимался Щерба. Щерба о разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слова. о нормах образцового русского произношения, к вопросу о русской архиве. В его книге «Избранные работы по русскому языку. Москва, 1957 год». Щерба выделял два основных стиля русского произношения – полный и неполный, хотя подчёркивал, что это лишь крайние случаи, и что на самом деле существует бесконечное множество переходных вариантов так например произношение здравствуйте человек говорит будет характеризовать полный стиль а зддрасте чек дрит это уже не полностью однако между здравствуйте и здраьте можно представить себе множество переходных форм здравствуйте здравствуйте здравствуйте в полном силе у слова проявляется его идеальный фаметический состав но в разных случаях окажутся возможными разные варианты полного стиля сто семьдесят шесть страница от Озвучию произношения по слогам до тщательного произношения в замедленном темпе. Не в полном силе существует ещё большое количество вариантов, однако можно уловить некий средний разговорный вариант, свойственной спокойной беседе. Если в полном силе приветствие знакомому будет звучать: Здравствуйте, Александр Александрович. то в среднем стиле это будет «Здрасте, Альцон Цальчеве». Крайним же вариантом разговорного стиля будет совсем быстрое «Здрасте, Сан Саныч. Существование полного и неполного стиля речи, зависящих от темпа речи, кажется несомненным и возражений не вызывает. Несомненным кажется. Однако было бы неверным говорить о стилях произношения лишь в связи с темпом речи. Различия между стилями литературного языка существуют не только в области лексики, фразеологии и грамматики, но и в области фонетики произношения. Абонесов отмечает, что вопрос о стилях произношения почти не разработан, но... что, по-видимому, можно говорить о трёх произносительных стилях в пределах литературного языка. Это, прежде всего, стиль высокий. К нему мы прибегаем при публичных выступлениях, при передаче важных сообщений, при чтении поэтических произведений. Более сниженный по сравнению с ним стиль нейтральный, Это наша повседневная речь, не отличающаяся особой эмоциональностью. А конец встречи, стиль разговорный, за пределами литературного языка находится стиль просторечный. Если в высоком стиле речи слово бордо, ноктюрн, самбрера будут произноситься без редукции, «о», И без смягчения согласного перед орфографическим е, то в разговорном стиле оно будет звучать: бордо, нактьюр, самбрер. А в нейтральном стиле мы скажем, да толк это только у тебя, у тебя. Это 176-я страница, сейчас 177-я. Таким образом, в высоком стиле, с его установкой на тщательность произношения, наблюдается стремление к, возможно, более точному воспроизведению звукового облика слова. Назначение его не только коммуникативное, но и эстетическое, экспрессивное. Нейтральный стиль используется в чисто коммуникативных целях, а разговорный стиль, в котором отсутствует внимание к внешней стороне выражения, лишён эстетического назначения, но имеет коммуникативное и экспрессивное значение. В стиле произношение не существует изолированно, они тесно связаны между собой. Некоторое явление, появившись первоначально в одном стиле, а затем перемещается в другой. Например, произношение «конечно», «скучно» возникло в книжном стиле речи, но со временем стало оцениваться как явление просторечного стиля. А зародившееся в том же книжном стиле произношение «булочная» Молочное стало теперь как так же правомерно в нейтральном стиле, как булочное и молочное. Рассматривавшиеся ранее как явление просторечного характера, произношение долгого твёрдого же в словах «дрожжи», «можжевельник», «жённый» стало теперь восприниматься как стилистический нейтральная. Подчеркнул, что во всех рассмотренных в случаях шла речь о произносительных вариантах, зависящих не от темпа речи, а от содержания речи и её назначения. В словаре ударений отмечается можно говорить о осилиях произношения в монологии в диалоге в речь ораторской бытовой поэтической прозаической публицистической художественной просторечной и литературной это словарь ударения для работников радио и телевидения четвертое издание москва 1971 год, страница 681.